Когда совсем сгустились сумерки, у кромки озера разложили большой костер, чтобы оторог мог увидеть его с воды и вернее направиться к дому. И еще за тем, что до утра всякого никто не собирался ложиться, а у живого огня, как известно, коротать ожидания всегда веселей. Довольно скоро в дальних отцветах появилась остроносая лодка, и люди с радостными криками спрашивали, бежали прямо в мелкую воду встречать однако радость длилась недолго это оказался не оторог а всего лишь седбаный старик из соседней деревни он выбрался из лодки держа под мышкой жалобно поскуливающего щенка я на земляничный остров ездил за ягодами там нашел еще и в руки дал са они сразу напугали его ваш вроде Жалко было смотреть на враз помертвевшего от Авида. Уезжая утром, его сын взял с собой неизменную спутницу, лайку, забаву и ее щенка, малыша Звонко, оставленного из последнего помета на племя. Спущенный с рук на земь Звонко сперва беспокойно завертелся на месте, где оно привычное ощущение уютного и безопасного логово куда приткнуться на знакомом дворе если рядом больше нет ни мамки ни хозяина потом будто что то услышав он настрожил уши и затрусил прочь от воды там за костром припав на одно колено сидел волкадав сидел и смотрел на щенка и кое кто из видевших клялся потом что глаза у него светились отражая огонь а тень за спиной вздрагивала вытягивалось и металась делая с времена межутковато похожий на тень сидящей собаки бежав к вену звонко не повалился перед ним на спину отворачивая мордочку как обычно делают щенки повстречавшие старшего пса он привскочил Передними лапками ему на колено и затявкал, глядя прямо в глаза. А торопел и смотревшим сегваном сделалось холодно. — Щенок! — что-то рассказывал человеку, или не совсем человеку, только вчера выловленному из понора. Волкодав прутянул руку, провел ладонью по его голове, по ушам. Поднял глаза, вновь блеснувшись звериной. зеленоватый бирюзой, и медленно выговорил. — Твой сын теперь у небесного отца храмно и у матери роданы, — это вид. Страшны это были слова, и такие, которым человек до последнего отказывается поверить, оберегая призрак надежды. Но здесь, у костра... они прозвучали как- то так что старейшина сразу понял сказано правда надеяться не на что и кто только выдумал дурацкое присловие про беду которая постучалась где в дом если бы она постучала с предупреждаю о себе и спрашивая позволение войти это она просто выламывает двери даже запертые самыми крепкими засовами любовью родительской да братцской в мире волкодавы и венитара сигваны пересевшиеся на берег еще говорили на родном языке не признавая иных но двадцать восемь разных наименований для разных волн помнили только некоторые старики молодые говорили просто волна хотя раньше такое было немыслимо да и слово то обозначавшего волну вообще почитай что и не было Язык ввелиморских сигванов не испытал столь пресходных утрат. болеелее того они упорно именовали свои озера морямиями, лодьи вооруженные свиты свое кунца, косатками, хотя правильней пожалуй был бы назвать их щуками. Для плавания среди малых островов не требовались большие корабли, способные противостоять океанским штормам, да и тесновато было бы им в узких затонах и извилистых мелководных проливах. Люди Кунса, Венгориха ходили на узких, вертких, но при этом довольно вместительных лодках, а настоящая косатка имелась всего одна. Морской народ выстроил ее очень-очень давно, когда кое-у кого еще были мысли вернуться. Но с тех пор, как выяснилось, что морских врат, ведущих из Велимора и способных пропустить судно еще неразведанно, ее стали тревожить плаванием все реже. Косатки строятся на века, однако никакой корабль долго не проживет в вытащенном на сушу. Наверное... Злополучная косатка так рассохлась бы в сарае, не видя солнца и ветра. Но появился юный кун Свингорьих, и, когда спасенный из озера отрок повзрослел, и люди малых островов снова обрели предводителя, да никакого-нибудь, а из хорошего старшего рода, у косатки снова завелся хозяин, и хозяин, по общему мнению, очень достойный. Во всяком случае, Венетар, глядя с подходившей к берегу рыбачьей лодки, ревниво оглядел стоявшую у причала корабль и не нашел повода для придирки. Остров, где остановился Кунс, назывался «Шесть елок». Легенда гласила, что люди, первыми побывавшие здесь в стародавние времена, немало подивились шести деревьям, росшим из одного могучего корня. нашлось с чему удивляться значит еле уж тогда были пышными и высокими с тех пор миновали века и кто сказал будто ель живет всего триста лет 6 красавецц по-прежнему лишь посмеивались над снегопадами и ветрами а подгнивать и вали лица вовсе не собирались понятно что именно под этими шестью елками и должен был совершитьитьсякунцев в суд на острове уже знали что с другого берега еду за справедливостью ибо совершилось убийство венитар пристально смотрел вперед стараясь высмотреть родича но того пока нигде не было видно когда волкодав передал рассказанное ему щенком и чуть позже его повесть самым плачевным образом подтвердилась в малейших подробностях старейшина аата вид у которого в одну ночь зрима прибавилась седины прямо над телом сына едва не проклял троих пришлицов не дать не взять накликавших ему несчастье так шады с карема когда-то казнили гонцов досталивших скверные вести оттарох был нам не чужим сказал старейший не веннитар не назовут люди достойным если его гибель останется неотмещенной убийцу увидели значит найдется и способ воздать ему по заслугам видели с горестным смешком переспросил последний кто видел щенок разве этого недовольно для справедливости подал голос волкодав когда дворовый пес хватает грабителя Никто не говорит, что там должен быть еще и хозяин. Атавит отмахнулся. — Ты хочешь, чтобы я и кунца заставил принять такое свидетельство? — Перед ним, — сказал винитар. — Я сам встану, если ты мне это позволишь. — Я знатного рода старейшина. Меня называли боевым кунцем, и я не случайно попал на остров закатных вершин, а там и в Понор. — Ваш... ленгоь рих дядя мне по отцу об этом я и сам уже догадался устало кивнул атавид венитар же подумал и добавил и я не побою с рукопашной если справедливостью кунца дело не ограничится и потребуется призвать справедливость богов атавид снова кивнул на сей раз пробудившийся благодарность вот так и было решено проверить стоило ли кунз венгорих тех тармаев которых наловил для него отоох и которые валялись рядом с его телом раскиданые в травебачья лодка причалила к берегу став совсем рядом с великолепнойсадкой для предводителя под семьью праведных елок было уже устроено нечто вроде стальца согласно установлением предков им служила скамья и Гребца, снятые с касатки и возложенная на два деревянных обрубка. Установление было мудрым. Пусть тот, кто выносит приговор, забывая о чести, не надеется на верную службу своего корабля. Когда приехавшие выбрались на берег и должным образом расселись на земле, кунс вышел к ним из палатки. «Помнишь, как люди когда-то смеялись над нами с игванами?» здоровавшись сказал он последнему они говорили будто у нас есть сказание про любовь вражду и всякие смешные похождения но нет самых забавных про то как было содеяяно преступление и разыскивали виновных это от того что у нас убившие всегда выходит к ближнему двору и подробно рассказывает что он сделал и почему так вправду и было когда то но теперь у нас тоже завелись не мужчины ни женщины которые убивают из под тишка и бегут никому не открыввшись что же произошло с твоим сыном старейшина кунз был крупным светлобородом мужчиной очень похожим на своего младшего брата прозванного людоедом и только в отличие от брата венгорих не нажал к зрелым годам вислого брюха сохранив и воинскую стать и осанку вождя атавит ответил ему так как у него было уговорено с венитаром горе лишает мои мысли ясности благородный куннц а язык красноречия позволь вместо меня станет говорить другой тот у кого получится лучше венитар поднялся рядом с ним прямо глядя на кунцах а ты кто еще парень — спросил Вин Горих. — Что-то я тебя не припомню. — Ты не можешь помнить меня, — ответил ему Винитар, — потому что я родился на нашем острове спустя годы, после того, как ты был сброшен в Понор. Люди зовут меня Винитаром, сыном кунца Винитара, называемого также Винитарием с острова закатных вершин. нельзя утверждать чтобы венгоих при этих словах совсем не испытал потрясение или сумел полностью его скрыть однако оправился он гораздо быстрее чем можно было бы ожидать он сказал то-то я смотрю больно рожа знакомая вот только понять не мог почему за что же тебя скинули в панор родич наверное у тебя тоже завелся младший брат воз желавший стать кунцом или может быть с отцом не поладил если он поднял руку на брата значит и от сына избавиться не задумывался речи венгоихха хлестали крапивой но венитар был очень трудно смутить ему случалось сводить в морской бойко осадку чего его дяди надобно думать не доводилось ни разу он служил стражем северных врат велилем морора опять же в отличие от дяди очень редко покидавшего малые острова у него только скулы и реща обозначились на лице он ответил мой отец увел племя на берег но это не принесло ему удачи и семь зим назад он был убит и меня не скидывали в панор я шагнул туда сам и еще помнится мне кунсмы собрались здесь чтобы справедливо рассудить об убийстве а не болтать о нашем с тобой родстве. Это был очень дерзкий ответ. Иные и после рассказывали, что даже священные елки укоризненно зашумели ветвями, колеблемые ветерком. Люди Венгориха, широким полукольцом рассевшиеся по другую сторону дерева, стали переглядываться, переговариваться, качать головами. Они не припоминали, чтобы их кунцу кто-либо так отвечал. Два его старших сына, ровесники Венетара, сидевшие с воинами, даже вскочили на ноги. Заступиться за батюшку, словом ли, силой ли вооруженной руки. Более разумно и схватили их за одежду, уговорили вновь сесть. Что до самого Кунса, то он понял то, что следовало понять. Не мальчик стоял перед ним, племянник, дитя преступного брата, он наконец-то принудит держать ответ за отца перед ним стоял равный зрелый мужчина вождь воинов и считаться с ним следовало как с вождем ивен горик бросил сквозь зубы излагай свое дело юный сын старейшина от товида звавшийся доохом отправился в лодке проверить ловушки поставленные от ааев заговорил венитар Две ловушки оказались пустыми, и он, сменив в них приманку, решил подождать. Этих рыб он хотел закоптить к твоему приезду, Кунс. Но накануне в деревне выдалась очень беспокойная ночь, и никто не назовет признаком слабости то, что отрок уснул в траве под кустом. Следует еще раз сказать, что с оторохом была его лайка, забава, и щенок от нее по имени Звонко. Сын старейшины проснулся от лая и визга и увидел, что к песчаному берегу неподалеку причалила лодка, а в лодке знатная госпожа и с ней воин. Госпожа пожелала выкупаться, и к ее одежде подобрался любопытный щенок. Воин поднял его за шиворот и вертел так этк, лайка же, беспокоясь о своем малыше, бегала кругом них и жалобно лаяла, умоляя отпустить сына. Атовид слушал молча, опустив голову. Венитар вправду излагал дело куда более складно, чем получилось бы у него самого. Последний почувствовал, как начали жечь глаза слезы. — Я непременно снова женюсь, — подумал вдова и старейшина. — Мы родим еще детей. И старшего сына я назову Аторохом. Он сидел, опустив голову. И не видел как при упоминании о знатной госпоже потемнел лицом венгоих знатная госпожа на несколько дней и пути окрест была только одна в отличие от старейшины венитар видел все от тоох подошел к воину и попросила датщенко потому что его собаки не имея в сердцах зла против людей ни в чем не могли провиниться продолжал он ровным голосом щенка пожелала взять госпожа отвечал ему воин пусть будет ей забавой оторог сказал ему что для госпожи найдется семь раз по семь других щенков гораздо забавнее красивее и пушистий но именно этого отдать никак невозможно потому что он особенный ох особенный засмеялся воин тем лучше Тогда Тарох хотел выхватить у него лайчонка, но воин отмахнулся, ударив его по лицу. А Тарох отлетел и упал, угодив виском на торчавший корень, и от этого ему пришла смерть. Сука же, забава, видя гибель хозяина, бросилась на мужчину и укусила его за руку. Воин пнул ее ногой, чтобы отогнать, сапог сломал ей ребра, и осколки достигли сердца. и от этого ей пришла смерть. Но прокушенная рука ненадолго разжалась, щенок упал на землю и убежал, а госпожа с воином сели в лодку и отчалили прочь. Вот так справедливый кунц был убит сын старейшины и добрая лайка, и только из-за того, что госпожа приглянулся щенок. Винитар замолчал. Стало тихо. На священных елках не шевелилась ни одна хвоинка. Такая тишина бывает перед грозой, когда низкое небо вот-вот распорит первый раскат. — Что же это за воскородная госпожа, о которой ты говоришь? — хмуро осведомился Венгорих. Ее имя ни разу не прозвучало там, на берегу, справедливый кунц, но волосы у нее были покрыты красно-желтой бисерной сеткой. И когда они отплывали на лодке, воин поставил парус, раскрашенный алыми и желтыми треугольниками. Велиморцы стали переговариваться громче прежнего. Они-то знали, что в нескольких сотнях шагов, там, где на удобной зеленой поляне раскинулся нынешний лагерь Кунса, стоял красно-желтый шатер, а в шатре дожидалась жениха, государыня Алаша, дочь кони Сонарлаков. и истре обосновавшихся на западном берегу. Красные и желтые были цветами его стяга. Ясное дело, у знатной невесты была своя свита, снаряженная заботливым батюшкой, и в той свите, среди усердных слуг и почетной охраны, скучавшей в мирном краю, имелся телохранитель Имрилх. не далее как третьего дня сменивший привычную нарлаксскую кожаную безрукавку на рубашку с полными рукавами его конечно не спрашивали о причине но теперь кое кто припомнил задним числом что им рил вроде какберег левую руку У кунса Венгориха было лицо человека, уже привыкшего к мысли об исполнении некой приятной мечты. И нате вам, пожалуйста, в последний миг является кто-то со страны, и своей злой волей все рушат. «Позвать сюда им рейла!» — рявкнул он, обращаясь к сыновьям. И «Именно к сыновьям! Хотя кругом полно было воинов, прислуги, готовы бежать по его первому слову». Ибо на кого же в злосчастье опереться родителю, как не на взрослых детей? Сыновья исчезли в лесу. Акунс вновь повернулся к неподвижно стоявшему винитару, чтобы спросить с горечью, «Ты понимаешь хоть на кого возводишь поклёб?» «Понимаю и сожалею, родич», — отвечал винитар. «Но зло уже совершилось, и его не отменишь». Можно лишь остановить его чтобы не множилось она на этой земле венгоьевев пристукнул кулаком по корабельной скамье на которой сидел да кто он ваш изветник изветник тот кто обвиняет жалуется доносит и в особенности несправедливо тот кто якобы все видел и слышал но из-за лени и ттру из стени вмешался и ничего не сделал, венитар оглянулся и жители другого берега расступились пропустив вперед девушку в наряде невесты как полагалось на островах ее голову покрывал волосник связанный бережно хранимым прабабкиным костяным крючком и шерсти белые овцы но в отличие от полного убора мужатой лишь обрамлял лицо не прячь волос Да и волосы не были связаны тугим, сложным узлом, оберегающим счастье за мужество, а свободно падали светлыми волнами чуть ли не до колен. На самом деле, бедный оторох в свои пятнадцать зим, если и задумывался о женитьбе, то разве что очень издалека? Однако теперь это не имело никакого значения. Поверьте, Гванов, если мужчина покидал земной мир неженатым, подобная небалнота земных дел не давала ему достигнуть небес обрекая на бесприютное искитание в сумеречных краях поэтому если умирал парень еще не познавший жены его погребение становилось одновременной свадьбой ему избирали невесту которая после называлась его вдовой когда впоследствии она выходила замуж ее первый сын считался ребенком умершего где то в иных краях особенно в старину считалось праведным делом когда избранная посмертной женой шла за мужем в могилу но закон островов был мудрей жители суровых побережей чьих мужчин часто забирал к себе океан почитали наихудшим несчастьем гибель наследников и прекращений род